Пётр Мамонов. «На плотной земле». Стихотворение. Кем бы ни был Пётр Мамонов, музыкантом, грузчиком, бойлерщиком, режиссёром, артистом или ещё там кем-нибудь, в первую очередь он всегда был поэтом. «Я не столько музыкант, сколько поэт по своему устроению, как я себя чувствую. Я стихи давно пишу, и вообще у меня такой поэтический подход к действительности», — говорит он сама себе. Пётр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве на Большом Каретном, в доме номер 17. Сейчас здесь живёт пятое поколение Мамоновых, внуки Петра Николаевича. Отец был учёным, а мать – переводчица шведской художественной литературы. Часто в доме собирались гости московской интеллигенции. Среди них переводчица проза и дерматургии Елена Суриц, поэт-переводчик Константин Богатырев, Много разговоров об искусстве, литературе, поэзии. Маленький Петя прятался где-нибудь в уголочке и с жадностью слушался во взрослые разговоры. Ему это очень нравилось. В школе учился он очень плохо. Без конца хулиганил, устраивал драки. Его выгоняли из многих школ. Но у него всегда была пятерка по литературе. Он много читал. Учителя литературы его очень любили. Юность Петра Мамонова, прямо, можно сказать, проходила в полном безумии. Много пива бесконечной драки. В 21 год в саду Эрмитаж в очередной пьяной драке получил удар напильником в сердце. 41 день в реанимации в склефе Первый же день, как только пришёл в себя, сбежал из больницы, еле-еле перешёл садовое кольцо на другую сторону, добрался до первой пивной, без очереди купил большую кружку пива, выпил и потерял сознание. Вот такая была жизнь на Большом Каретном. Но при этом душа его была полна нежности, любви, Поэзии. Не люблю я пьянство в лихости костров, Древнее шаманство первых петухов. Не люблю я песни, грозные, как клич, И пожары пресни, и восторгов дичь. Не люблю я сказки и совиный плач, Реки крови красной и знаменку мать. Мне по сердцу ветер, глинистый овраг, Давним солнцем светел желтый лист мой стяг. Выйду в поле утром, выпью утром сок, и с волнением смутным гляну на восток, и блеснут сквозь окрик, заположенных дней мне слепые окна Родины моей. Я долго не могла понять, как в одном человеке могло быть такое беспредельное безумие и такая нежность, и любовь и верность к своей любимой Москве, к своей любимой Родине. Пётр был настоящий патриот. Позже, в начале перестройки, когда он создал группу «Звуки Му и были бесконечные гастроли по Америке и Европе, он не выдерживал долгое пребывание за границей. Сидел в гостинице за закрытыми шторами, и только один вопрос «Оля, когда домой?» В Петре был две сущности. Одна рок-н-ролльная, рок н ролл что в переводе на русский язык «крути-верти», другая — сущность нежности и поэзии. Думаю, вторая привела его к христианству, но уж точно не первая — Первый разрушала его и разрушала всё вокруг него. Вся юность Петра Мамонова была сплошной крути-верти. Поначалу Пётр пытался использовать свои стихи в песнях, но в той манере, в которой он их исполнял, и по ту музыку, которую он издавал на своей гитаре, это было полное несоответствие. Тогда-то и появились хиты звуков «Му» голы, «Серый голод», «Бутылка водки», «Люля-кебаб», «Муха-источник заразы» и все такие другие. Но хочу сказать вам, дорогие мои друзья, что ни одно стихотворение, так же, как и ни одна песня, не были написаны в пьяном состоянии, только когда он был трезв и прекрасен. Говоришь с ним, глядишь, а он не слушает тебя. Стихи в душе, стихи в голове и, скорее, за печатную машинку. До сих пор печатает только на своей печатной машинке «Вундервуд». Теперь к ней нет возможности купить печатную ленту. так он ее из Лондона привез. Всю неделю искал, что мы там пребывали. В старости в этом состоянии, как я называю, отрешенности, он находился постоянно. Но не только из-за стихов, переполняющих его душу, а больше из-за постоянной молитвы. Он очень любил молиться. Он был глубоко верующий христианин. Стихи лились бурным потоком, но сдавать их не разрешал. В 2000 году я без разрешения издала маленький сборник, где собрала свои любимые стихи, назвала «27 штук». Ругался, очень сильно ругался. Пришлось на несколько дней сбежать из дома. А когда ему исполнилось 70 лет, вдруг отдал мне все свои стихи и говорит, «На, издавай». Я очень обрадовалась. И вот получилось две книги. Стихи с ранней юности по сегодняшний день. Жена Ольга Ивановна Мамонова.